Постой, что у тебя с лицом? У меня сконфузилась девушка. Ну да, с сентбрём глядишь, Даш, что случилось? Несколько секунд Даша колебалась, но потом, видимо, решилась и хлюпнула носом. Николай, Николай Владимирович, студент твой? Даша кивнула. Он тебе что-то плохое сказал? встревожилась Амалия. Она знала Дашу с детства, относилась к ней как к сестре, и сейчас ей очень хотелось помочь. Да ничего он не говорил. Удручённо протянула Даша, косясь на куклу: "Третий день его не видно. А ведь обещал, что в четверг заглянет непременно. Так мы же переехали", напомнила Амалия. "Может быть, ещё не получил твою записку". Даша упрямо мотнула головой: "Мы переехали вчера, в пятницу, а четверг был до того". Против такого довода решительно нечего было возразить. "Даша", мягко заговорила Амалия, "ты же знаешь, в жизни разные могут случиться". А на обещание полагаться нельзя. Может быть, молодой человек просто забыл. Он вовсе не забывчивый, возразила Даша, хлюпая носом еще громче. Он Амалия Константиновна такой. Если уж обещал, то сделал. Надежный, да. Амалия нахмурилась. Но ну, в жизни не все от нас зависит. Ну что, если он просто заболел? Даша распрямилась и посмотрела на хозяйку широко распахнутыми глазами. Вы думаете? Ну, конечно. Он мог просто простудиться. Сейчас же зима, холодно. А тебе сообщать не стал, чтобы не беспокоить. Это на него похоже, кивнула Даша, подумав. Ты знаешь, где он живёт? спросила Амалия. Конечно, барышня, только вот горничная замялась. Только вот прилично ли незамужней девушке по собственному почину навещать молодого человека, хотела сказать Даша, но Амалия и так всё поняла. Я подумала, рассудительно промолвила она, взяв в руки куклу. и поправляя капор на ней, что после обеда снова поеду за покупками, а ты поедешь со мной, ну и может, мы будем проезжать мимо дома, где живёт твой студент, и ты просто сообщишь ему, что мы переехали. Но вдруг дворник забудет передать твою записку, или твой друг заболел и не может её забрать? Даша просияла. В самом деле. Правильно, лучше уж я сама, а то мало ли что. И совершенно успокоившись, горничная выпорхнула за дверь. Пройдясь перед обедом по квартире, Амалия с удовлетворением отметила, что та приобретает всё более обжитой и уютный вид. Полы были начищены, окна вымыты, мебель кое-где переставлена, так чтобы было удобно новым обитателям дома. В гостиной Аделаида Станиславовна расставила на комоде фотографические карточки и повесила на стены несколько картин, портреты предков. "Ну?" торжествующе спросила она у дочери. "Что ты думаешь?" Амалия осмотрелась, Я думаю, что нам нужен новый ковёр. А с люстры надо будет стереть пыль, но это потом. После обеда я снова еду за покупками с Дашей. Мне нужны часы, тот, что же встрел дядушка, и трость, и Казимир. Мы уже потратили на тебя рублей 500, не меньше, тихо напомнила Адле это Станиславна. Понял, нахохлился тот. Всегда знал, что в этом доме меня никто не любит, том вздохнул и потёр свои маленькие ручки. Так, а что у нас на обед? В то время, когда дядюшка Казимир уплетал жареного гуся и топил свою печаль в шато Лафите, Александр Корф отпустил эсвожчика у распахнутых ворот и двинулся дальше пешком. В саду он увидел подвижного из жилиства Малого, который расчищал от снега дорожку. Это был Мишка, денщик генерала Корфа. Вокруг него с визгом бегали дети одной из служанок, завидев Александра, они спрятались за Мишку. Тот всмотрелся в гостя из-под козырька шапки. И так удивился, что едва не уронил лопату. Здравия желаю, ваше благородие! весело прокричал Мишка и осклабился. А мы вас и не ждали. В дом пожалте. А зябли не бойся дороги. Отец у себя спросил Александр. Здесь, здесь, где же ему быть? Родители Александра давно разъехались. Тихо, без ссор и скандалов и зажили каждый своей жизнью. Мать осталась в Петербурге, где блестала, пока позволяли годы. А они, увы, уже не позволяли. Однако женщина упорно не желала с ними мириться. Сын видела ее редко, даже в детстве. Занималась им она очень мало. Александр вообще подозревал, что был для матери обузой и что та с удовольствием забыла бы о его существовании. Еще бы, нелегко носить открытые платья и молодиться, когда твоему сыну уже за двадцать. Что касается отца генерала Корфа, то тоже нельзя сказать, чтобы он докучал сыну своим постоянным присутствием. Но когда был нужен, как-то незаметно оказывался рядом. И оттого Александр инстинктивно доверял ему больше, чем матери. Отцу первому он сказал, что намерен идти в военную службу, и ему первому сообщил, что собирается жениться. Ну, впрочем, особой теплоты в их отношениях не было. Неизвестно, приехал бы Александр сегодня, если бы не воспоминание о вчерашнем о горе Крёсного, который многим, да и ему самому по чести говорят, казался холодным, самовлюблённым человеком. Александра никак не мог забыть, что на месте льва запросто мог оказаться сам. И был от чего-то уверен, что мать не горевала бы по нему и пяти минут. Другой дело отец. При дворе Корфу старшего считали ограниченным воякой, но Александру всегда казалось, что его отец человек куда сложней, чем кажется. Под простодушной, грубоватой маской генерала Александр нередко обнаруживал тонкий юмор, лукавство, И знание жизни, совершенно неожиданной в старом служаке. Иногда у него возникало ощущение, что он так и умрёт, не разгадав, каков же его отец на самом деле. Корф старший в домашнем халате сидел у камина, читая какую-то книгу, обложка которой была аккуратно завёрнута в бумагу. Это был высокий, крупный мужчина с большой головой и крупными же резкими чертами месистого лица. Заведя Александра, генерал просиял. А я уж думал, ты совсем забыл старика, полушутливо, полусерьёзно сказал он и крепко сжал руку молодому офицеру. Дай-ка на тебя взглянуть. Отец отошёл на шаг и рассмеялся. Хорош, молодец. И вслед за тем прижал сына к груди, так что у того чуть кости не затрещали. Александр был исмущён и растроган. Чайю будешь? Величиво покрепче, спросил генерал, затем кивнул на трость. А что у тебя за палка? Э-э, купил по случаю в замешательстве ответил Александр. Трость с сюрпризом, добавил он, вспомнив слова приказчика. Да ну, усомнился генерал. Александр протянул ему покупку. Отец развязал бичёвку, сорвал бумагу, осмотрел трость, и неожиданно его глаза зажглись. Генерал с торжеством посмотрел на сына, нажал на какой-то завиток на рукояти и вынул из трости ослепительно сверкнувшее лезвие. Трость со шпагой. Весело проговорил генерал прошлого века никак сейчас такие уже не делают. Да ты садись, садись. Если хотите, можете оставить её себе, предложил сын, усаживаясь в кресло. Генерал усмехнулся: к чему мне ворон пугать? Он вставил шпагу обратно и протянул трость сыну: "Держи. Вещь отцы, конечно, знатная, но для молодых". Александр забрал трость, поискал, куда бы её деть, и наконец просто положил на столик в углу поперёк газет. Насчет чая, я бы надо распорядиться, буркнул генерал и возвысил голос Мишка. Он во дворе снег разгребает, пояснил сын. А, ну тогда ладно, Стеша, Стеша, чтоб тебя халер растрескало. Где ж тебе черти носит? Ворча генерал вышел искать с луком.